Глава 15. Телефон скрипнул принятым сообщением. Света нашарила его на диване, сдвинула с глаз салфетку, пропитанную питательным раствором, за который она отвалила кучу денег. Поднесла телефон к глазам и сфокусировала взгляд. Сегодня вечером можно встретиться, ответила ей дочь Иващука. В 8:00 вечера в кафе на Свердлова. Устроит? Света быстро набрала утвердительный ответ, добавила: "До встречи". Отвернула телефон, снова наложила салфетку на веки и удовлетворенно улыбнулась. Наконец-то, даже если не будет ценных сведений с его, она добилась. А вчера расстроилась, когда Татьяна, жена убитого 25 лет назад Иващука Сергея, наотрез отказалась с ней разговаривать и послала в грубой форме. Света, вопреки правилам, даже пообещала ей денежное вознаграждение за информацию. Но бесполезно. Хватит перемывать кости, которые давно гниют в земле, холодно отреагировала она на предложение. Ты рейтинги себе делаешь, сучка, а нам потом людям в глаза смотреть. Четверть века назад хватило разговоров, достаточно. Света попыталась возразить, убедить, уговорить, но была послана матом куда подальше. Она, честно говоря, расстроилась. Публиковать информацию которую она получила от Анны Грибовой без подтверждения другой пострадавшей семьи. Она опасалась. За что и уважали подписчики. Она не гнала пустоты. Вчера она тут же попыталась связаться по телефону с дочерью Ивушка, носившей сказочное имя Герда. Но её телефон оказался вне зоны. Света послала ей пространное сообщение, опять же пообещала денег и почти забыла о ней. Ата вот вдруг о себе напомнила и готова встретиться. Не беда, что кафе на Свердлова больше напоминало пивнушку советской эпохи и располагалось в нехорошем районе. Туда неохотно ездили даже таксисты, а люди, владеющие дорогим личным транспортом, и вовсе не заглядывали. Машина могла остаться без колёс в рекордно короткое время. Света однажды и об этом писала. Её хороший знакомый имел неосторожность приехать в тот район за девушкой, с которой познакомился в клубе. Лишился колёс и попросил её через интернет обратиться к похитителям. Совету асвистали в блоге и посоветовали ей, а заодно и её лоху знакомому, в этот район больше не соваться. Как же ей сегодня туда добираться? Такси ненадёжно, могут закопризничать и отказать прямо перед выездом. Свою машину подвергать налёту воров она не хотела. Частника нанять. Частника. Света резко села на диване и содрала с лица прилипшую салфетку. Время вышло, пора было умываться, но это подождёт. Ей срочно надо позвонить. Аллусик, приветики, пропела Света самым нежным своим голосом. Как дела? Какие планы на вечер? Никаких. ворчливо отозвалась школьная подруга Сериал смотреть буду. Ага. А я могу предложить вам кое-что поинтереснее. Вам это кому? Ты со мной на вы, что ли? фыркнула Алла. Вам это тебе и твоему мачо, сыну твоего возлюбленного. Он ведь, кажется, служит в полиции и заинтересовался последними событиями, происходящими в городе. Конечно, заинтересовался. Не смедрицать. поскрекнула Света, хотя Алла хранила молчание. Как раз сегодня у меня намечается одна важная и очень интересная встреча. И я думаю, Светка, ты думаешь, что Саша защитит тебя, если возникнет необходимость, перебила её Алла чуть ожившим голосом. А поскольку его одного ты позвать не можешь, просто потому что не знакома с ним, то приглашаешь и меня за компанию. Скажи, что я не права. Какая ты Света как раз стояла над раковиной в ванной и рассматривала своё отражение. То, что она видела, ей нравилось. Кожа матово светилась. Крохотные складочки у рта, как будто разгладились. Какая честная, прямолинейная и невежливая. Света поморщилась и пустила воду. Так могу надеяться или нет? Можешь, крикнула Авла, оглушив её. Заодно объяснишь, какого чёрта ты полощешь их бельё в своём грязном омуте под названием "Заходите, скучно не будет"? Ты дура, Света. Кто тебя вообще надоумил поднять эту тему? Почему меня кто-то должен был? И она неожиданно прикусила язык, потому что кое-что вспомнила. Вспомнила. А почему, интересно, забыла. Обрадовалась возможности увеличить количество подписчиков и больше заработать на рекламе. Предложения-то сразу посыпались. А что тогда было? Ей на почту пришло сообщение. Именно на почту, не в блог. Ничего особенного в том письме не было. Кто-то написал, что на рынке начали происходить странные вещи. Сначала драка и бряцание оружием, пусть пистолет был муляжом. Но вдруг завтра кто-то настоящий достанет. Она ухватилась за эту тему, поскольку всё как-то подзатухло. Новостей прикольных не было. И тут же опубликовала пост. А на следующий день, в самом деле, на рынке стреляли и ранили полицейского. У полицейского того биографии деда оказалась с душком. И пошло-поехало. Она схватила кость, как голодная собака, и даже не обратила внимания, что больше писем с этого адреса не приходило. Может быть, этот человек теперь уже в её подписчиках? Вполне возможно. Ей некогда забивать голову всяким мусором. Ладно, уговорила. Так и быть, поговорю с Сашей. Да нёсся до Светы ворчливый голос школьной подруги. Но только на одном условии: ты не станешь строить ему глазки и скажешь правду. Какую правду? Ужаснулась Света. Делиться стоищей информацией она ни с кем не собиралась. Лучше насвердливо пешком отправиться, чем себе вредить. Кто тебя вовлёк в эту тему, Света? Об этом желают знать как Саша, так и его дед. Хорошо, но на встречу я пойду одна. Вы останетесь в машине, выставила она непременное условие. Не очень-то и хотелось, обрывала её Алла невежливо и даже грубо. Они условлились, что Света сама приедет к Алле домой, а от неё они уже двинуты все вместе на Светлого. Но в условленное время Света не приехала и не ответила на телефонный звонок. Ну сейчас явится, я ей Алла вытащила руку из кармана длинной тёплой куртки, сжала пальцы в кулак и потрясла им у лобового стекла. Они уже 20 минут сидели в Сашиной машине в их дворе и ждали её необязательную одноклассницу. Разговор не клеился, и Алла нервничала. Саша был молчалив и о чём-то размышлял, а она? Она была рада и не рада Светкиному опозданию. Рада, что выдалась возможность побыть с Сашей наедине хоть какое-то время. Она тщательно собиралась, делала причёску, с макияжем долго провозилась, а он даже не заметил перемен в ней. Скользнув равнодушным взглядом, поприветствовался, сел за руль и замолчал. Этому-то она и не радовалась. Понимала, что глупо, она не имеет права, её мечты запретны и ненормальные. Но что поделать? "Слушай, встреча была назначена на 8 вечера", вдруг уточнил он и глянул на часы. Уже без двадцати. С учётом дороги и возможных пробок из-за ремонта моста, мы мы опоздаем, если выедем прямо сейчас, то нет. Но если прождём её ещё какое-то время, он глянул на неё сузившимися глазами. Что скажешь? Поехали. Если она опаздывает, это её проблемы, хотя могла поехать прямо туда. Как это? Саша тронул машину с места. А так, взяла и передумала пользоваться нашей помощью, поехала одна. Она может, она такая. Давай, жми на газ. Очень хочется взглянуть на неё в этом кафе. Даже на звонки не отвечает. Нахалка. Что интересно, она станет говорить в своё оправдание? Хотя Света могла и не объясниться. С неё станет примется какие-нибудь нечисть с Сашей, а ло задвигать и демонстрировать свои длинные стройные ноги. Эта часть светкиного совершенного тела всегда была предметом её гордости. До кафе на Свердлова оставалось метров 300, когда дорога закончилась. Саша едва слышно чартыхался, попадая колёсами в глубокие ямы, припорошенные снегом, и без конца косился на Аллу. В темноте салона распознать его взгляд не было никакой возможности, но она точно угадывала осуждение. "А она что?" Света попросила. Здание кафе с огромными витринными окнами, скудно освещённое изнутри и совершенно никак снаружи, внезапно появилось из-за густой поросли кустарников, как будто выпрыгнуло. Сразу за кустами стоянка на 10 машин, а за ними сразу фундамент. Саша едва успел нажать на тормоз, чтобы не въехать в чужой бампер. "Блин", прорычал он едва слышно. "Ну и место. Её здесь нет". Поглядев на машины на стоянке, подытожила Алла. Её машины нет. Она могла приехать на такси. Саша крутил головой, подыскивая место для парковки. Таксисты сюда не ездят, только самые отчаянные. Она поймала его осуждающий взгляд. Не угадала, нет, увидела. Освещение из огромных окон кафе, хотя и было скудным, но всё же позволяло рассмотреть Сашины глаза. Извини, она меня втянула, а я сочла, что для тебя это будет важным. для тебя и для Ивана Сергеевича. Что это? Саша заглушил машину и повернулся к ней. Может, я могу услышать подробности, раз наскинули. Обязательств хранить тайну у тебя как бы уже нет? Алла. Она ещё раз прошлась взглядом по номерам машин, выстроившимся в ряд на тесной парковке. Убедилась, что Светкиной там нет, и кивнула. В общем, у неё здесь должна была состояться встреча с Гердой Иващук. Дочерью того самого ивощука, которого 25 лет назад, я понял дальше. В 8 вечера мать девушки отказалась со Светой встречаться, а Герда согласилась за денежное вознаграждение. Почему именно здесь? Место получше не нашлось, фыркнул Саша. Сейчас схожу и узнаю. Она взялась за дверную ручку. Без 2 минут 8. И если света там, хорошо, я присоединюсь. Если нет, буду действовать от её лица. Но я уверена, что она уже там, в кафе. Позвала, потом передумала, а встречу отменить забыла. Это очень на неё похоже. Так я пошла. Он не ответил, а снова задумался, рассматривая грязное окно кафе и мелькающие за ним силуэты. И она полезла из машины на улицу. Конечно, её шпильки не были готовы к замёрзшим колдобинам. Алла тут же принялась скользить, спотыкаться и пару раз едва не упала. Стало досадно. Шпильки она надела, не собираясь выходить с Сашиной машины на улицу. Это было завершением её образа: длинная тёплая куртка молочного цвета, повисевшая в шкафу несколько лет, потому что не сходилась молния, шоколадного цвета шарф, того же оттенка замшевые ботинки на каблуках, светлая сумочка. Всё это она покупала одновременно, 4 года назад, и не воспользовалась ни разу. Теперь куртка даже немного болталась на ней, но это не портило. Алла не взяла с собой никакого головного убора. Голову венчали луконы, над которыми она трудилась полтора часа. Ей очень понравилось, как она выглядела, выходя из квартиры на лестничную клетку. Теперь же острый ледяной ветер ерошил её аккуратно уложенные волосы и забрасывал на лицо. Алла представила себя со стороны, с причёской ведьмы, спотыкающуюся, с широко разведёнными в стороны руками, чтобы сохранить равновесие, с отставленным задом, и чуть не заплакала. А всё из-за кого? Из-за Светки. Вечно эта сука ей жизнь портит. Со школы, между прочим. В дверях Алла столкнулась с подвыпившей компанией. Трое парней в растянутых куртках вежливо пропустили её. Один даже поклонился. Клон. Она вошла в обеденный зал. Кажется, здесь ничего не поменялось с советских времён. Те же высокие столы на троих, за которыми можно только стоять, уложив локти. Тот же смрад из сигаретного дыма и пивных паров. Алла немного перепугалась и попятилась, пытаясь рассмотреть Светлану. Её не было, точно не было, и никакой другой девушки тоже. Простите, Поймала она за локоть пробегающую мимо официантку с пустым подносом. "Не скажете, где я могу отыскать Герду?" Она ждала, что девушка фыркнет и отошлёт её к снежной королеве. Но та неожиданно буркнула: "Ну я Герда, а что?" Выбор места встречи стал понятен. "С вами договаривались о встрече, и я, Светлана. Я поняла. Сейчас посуду соберу и поговорим в тихом месте". Тихим местом оказалось тесное помещение за стеной прилавка. Это была раздевалка для персонала, как поняла Алла по развешанным по стенам курткам. Герда указала ей на деревянный стул, который предварительно обмахнула тряпкой. Самана уселась на стул напротив. Алла предпочла постоять. Этой тряпкой Герда только что вытирала грязные столы в обеденном зале. Так что хотела света. Девушка взглянула из-под лобья и сунула руки под бирюзовый передник, надетый поверх чёрной одежды. Обатце моёму идиоте поговорить. Почему идиоты? Только идиот и придёт в голову так назвать единственную дочь, фыркнула девушка. Назвал и помер. Здравствуйте. Мне было 4 месяца, когда его убили. Понятно. Алла совершенно не представляла, как необходимо строить беседу. У неё не было никакого опыта. Она несведка. Это та могла безмысло в любую щель души и тела влезть. Куда же подевалась гадина? Герда неожиданно сама пришла ей на помощь. Деньги принесла? спросила она. Вытащила правую руку из кармана передника и потёрла пальцами. Сама понимаешь, информация не бесплатная. Сначала информация, осторожно улыбнулась Алла. Понятия не имея, о какой сумме договаривалась её школьная подруга и дочь покойного Иващука. Хорошо, расскажу, что знаю. Слышала много лет от матери, бабки, тёток и соседей. Всё больше это бабские сплетни и домыслы. Ну вдруг что выудишь из их болтовни? Мало ли. Иногда слово бывает достаточно, чтобы мозаика сложилась. Но потом заплатишь, иначе не выпущу. Она хищно оскалилась и кивнула на дверь. И я её заперла. Заплачу, пообещала Алла. Она принялась вспоминать, сколько у неё в кошельке наличных. И как быстро Саша сообразит, что она в западне. В общем, долго болтали, что отца и его брата убил Валерий Хлопов. Будто враждовали они. Только мать утверждает, что тот конфликт ей-ца выеденного не стоил. Скорее Хлопова бы убили, раз он стучал ментам. А он стучал? ахнула Алла. Образ любимого мужчины вдруг стал несколько светлее. Бандит или человек, который сотрудничал с органами правопорядка? Есть разница, существенная. Будто бы да. И у Грибова на службе начались проблемы из-за того, что он сливал важную информацию моему отцу, приготовившиеся облавы, рейды и так далее. Даже остро встал вопрос о его увольнении. И зачем Хлопову их убивать? Они были заинтересованы в том, чтобы его наказать, а не наоборот. Да, кажется, обронила Алла задумчиво и вскинула в голову встреченность с настороженным взглядом Герды. А что если в результате болтовни Хлопова оказался подставленным некто, кто надеялся на Грибова и Иощука? Представим ситуацию: какая-то бандитская встреча. Сходняк, перебил её Герда. Раньше это называлось сходняком. Пусть так. Что ей хотела сказать? Ах, да. Во время этой встречи случается облаво, и подорест попадает к какой-нибудь влиятельный бандит. Он решает отозсить Грибову за то, что тот сообщил не точную информацию. А Иващуку за то, что тут повторил неточные слова? А? Нет, слишком сложно, Света. Герда криво ухмыльнулась. Если ты, конечно же, Света. Алла почувствовала, что краснеет, но девушка не стала продолжать. Она встала и снова потребовала денег. Алла вложила ей в руку пятитысячную купюру, и уловила, как та удивилась и обрадовалась. Поняла, что переплатила. Что-нибудь ещё, Герда? Информации кот наплакал. проразлилась и на себя, и на неё Алла. Светки, конечно, она в подмётки не годилась. Что ещё? Ну что ещё? та наморщила лоб, отпирая дверь длинным ключом. Может, это важно, не знаю. Когда отец уходил в последний раз из дома, он сказал, что идёт на встречу с благодетелем. С благодетелем? Он имел в виду Грибова? Мать так тоже поначалу думала. Грибов помогал ему и всё такое. Но потом, когда они оба были убиты. Нет, это не Грибов. Герда распахнула дверь и подтолкнула Алло на выход подруга, время истекло. Алла послушно шагнула за порог, но вдруг остановилась. И всё же, Герда, откуда уверенность, что ваш отец не называл благодетелем Грибова? Да потому что Грибов перед тем, как его убили, тоже сказал своей жене, что ему надо встретиться кое с кем. А когда она спросила, ответил: "Да, есть один благодетель. Ушёл и больше не вернулся. Всё, мне пора". Перед тем как выйти на улицу, Алла намотала на голову шарф и пошла по снегу точно по своим следам, оставленным тонкими каблуками её ботинок. Саша выскочил из машины, открыл дверь и помог ей усесться. "Есть что-нибудь?" спросил он сразу. "Встреча, как я понимаю, состоялась. Ты была там достаточно долго, и я устал ждать". Ждать всегда тошно. Алла стянула шарф с головы, поправила волосы. Кстати, Света там так и не появилась, а это на неё очень не похоже. Точнее, это вообще не про неё. Надо бы её навестить. Зачем? удивился Саша. Выруливая на дорогу, которой почти не было. Она тебя кинула, точнее, нас. И, Саша, ты что не понимаешь? А ещё полицейский. Света не могла проигнорировать эту встречу, если бы даже она заболела или ногу сломала, Она бы попластунски приползла и телефон, она снова набрала школьную подругу. Вот, снова не отвечает. Сигнал идёт, а трубку никто не берёт. Это не про неё, Саша, что-то с ней не то. Хорошо, едем. В дороге она несколько раз подробно рассказала о разговоре с Гердой. Саша позвонил деду, но тот ответил категорично: "Нет, никого под таким псевдонимом он не знал и не разрабатывал". Так и сказал, псевдонимом. Никакие благодетели в поле моего зрения не попадали. Это пустышка, Саша. А что, если так называли человека в узком кругу, дед предположил он, выезжая из замёрзшей колеи на нормальную дорогу. С кем могли контактировать Иващук и Грибов? Кто ещё крутился возле них? Может, что-то в твоих записях есть, о чём ты забыл? Гляну, пообещал дед. В деле о двойном убийстве может что-то быть, или в деле исчезновения Хлопова? Галяну, повторил Иван Сергеевич и отключился. Они как раз подъехали к Светкиному дому.